Глава четвертая Странный мимик! Радостно улыбнулся я. Почему я обрадовался? Да потому что угадал. На эту тварюшку я и рассчитывал. Блин, даже на бокал пива не с кем было поспорить. Сокрушенно покачал я головой. Ну да, было у нас такое развлечение в прошлой жизни, когда мы с охотниками при поступлении жалоб и перед выходом на боевое задание спорили. Что за тварь нас там встретит? Прикольно получалось. Это была уже своеобразная традиция. Нельзя было всем согласиться с одним единственным утверждением. Нужно было выбрать как минимум два. В итоге после боевого задания одна половина пила за счет второй. Удобно. Скучаю я по своим братьям, что уж тут скрывать. Хотя и в этом мире есть определенные приятности. К примеру, моей жены. Он одна летит за мной, как ангел мщения, далеко обогнав всех остальных бойцов. Янтарные глаза горят ненавистью к врагам и любовью к мужу, то есть ко мне. «Не стоит становиться между влюбленной женщиной и предметом ее обожания», кажется, так говорил старый маг. Или это был не маг? Впрочем, какая разница? Утверждение имеет право на жизнь. «Охотник!» — заорало существо, что скрывалось под балахоном. Если в момент моего прихода черты лица дёргались, то сейчас лицо покойного князя Меньшкого реально поплыло, как горячий воск, возвращая мимику его сущности. Мимик — это одна из человекоподобных рас, мир которых уничтожил неназываемый. У него было две руки, две ноги. Вот только в результате эволюции или каких-то собственных магических экспериментов они смогли менять свою внешность, в том числе и тело. Часть этой расы пошла в услужение неназываемому. И уже в прошлой жизни было несколько неприятных ситуаций. Тадам! Широко улыбаясь, я вскинул обе руки вверх, как делает фокусник после удачного фокуса. Не ждали? Убейте его! заржал мимик окружающему ударенным. Ваше светлость! Окружающие врага бойцы разделились на два лагеря. Первые сектанты в балахонах без разговоров начали творить свои техники. А вот несколько гвардейцев в цветах Меньшкова застопорились. Ваше светлость, еще раз повторил высокий пожилой мужчина, напряженно заглядывая под балохон. Это не Меньшков, это разломная тварь. Тут же нашелся я, обозначив минимика понятной градацией для местных людей, да бо них совсем отпали сомнения. Я швырнул у него небольшой файербол, убить его не убило, но балохон его подпалило, порвав капюшон и обнажив уродливую голову. Я говорил, что у мимика две руки и две ноги. Так вот, собственно, на всём этом схожесть с человеком и заканчивается. В своём оригинале мимик похож на сморщенный изюм или курагу, безносное лицо, узкая щель рта и два чёрных глаза. На благородного князя Меньшикова он точно не был похож. «Твари хотят поработить человечество!» — выкрикнул я ещё один лозунг, уворачиваясь от техник адептов неназываемого и продолжая свою огненную речь. Не дадим неземным отродьям навредить роду человеческому. Сектанты не обращали никакого внимания на застывших гвардейцев и пытались уничтожить меня. А это вот зря. Первым очнулся сидой мужчина, что достал свой меч и снес голову стоящему рядом с ним сектанту. Его доспех отразил удар второго врага. При этом мужчина лишь слегка поморщился. Силен стервец. Ну что же, поможем пожилым повстанцам? Передо мной тут же возникли три муравьишки. Их строй сомкнулся плечом к плечу, и они ломанулись вперёд, а я за ними, под их прикрытием. Тут я понял, что в зал забегают мои боевые товарищи. «Мочите только тех, кто в капюшонах!» — заорал я. «Людей не трогайте!» Сам ринулся вперёд, пробегая мимо пожилого бойца Меньшиковых, который рубился на мечах с сектантом. Я быстро повернулся и одарил его широкой улыбкой. «Когда закончите с этим, бросайте оружие! Я замолвлю за вас словечко!» У мужчини чувствовался большой опыт. Он, не теряя концентрации и не отрывая своего взгляда от врага, коротко кивнул, подтверждая услышанное. Но я бросился за мимиком, который уже залез в какую-то дыру, похожую на вентиляционную шахту, и прямо сейчас, издеваясь, как уж, пытался пробиться к поверхности. Эти существа не могли превратиться, например, в каплю или какую-нибудь медузу, но их руки и ноги вытягивались и истончались. И без потери массы он мог превращаться в многометрового достаточно узкого червяка, что он сейчас и сделал. Куда же ты пошел? Мы еще не договорили! крикнул я ему вслед. Сам я туда, конечно же, не пролезу, а вот мои питомцы смогут. Секунда, и у меня на ладони возник разломный крот, который тут же задвигал махнатым носом, пытаясь понять, что и где происходит, подслеповато щурясь мутными глазами. Давай соколиный глаз! «Ухвати «Ну, его за задницу!» — напутствовал я своего чемпиона, запустив его в вентиляцию. Затем еще немного подумал и призвал еще четыре его собрата, запустив вслед за ним. Шнырька, по моему мысленному приказу, показал, куда выходит этот лаз. Я тут же призвал с другой стороны двух муравьев-строителей, которые своими сверхпрочными жвалами начали дробить скалу и камень, заваривая проход там. «Он думал, что сможет уйти от Шандра!» — захихикал Шнырька. Проваливайся у меня на плече и показывай происходящее. Мимик уткнулся в завал, и его догнали кроты-убийцы, которые начали его яростно кусать. И не только за жопу. Из вентиляции послышался горестный вой. Слышишь ты, пастилиновый? Громко крикнул я, наклонившись над отверстием вентиляции. Я могу отозвать кротов, если ты вернешься обратно. Мне нужно с тобой поговорить.、И、если я получу нужную информацию, ты останешься жить. Я секундочку подумал, но потом моя врождённая честность взяла вверх. Я снова наклонился над дыркой и со вздохом добавил. «Ну, это не точно!» «Да, отзови!» — послышался тонкий писк. Мерзкие у них настоящие голоса на самом деле. «Ну, что делать?» Я отозвал всех, кроме соколиного глаза, который присматривал за мимиком. Тем не менее, отойдя в сторону и давая этому человеку резине двинуться в мою сторону, мимик полз обратно А я вспомнил, что со мной вообще-то шла битва, и на данный момент было как-то тихо. Оглянулся и увидел интересную картину: четверо из двенадцати гвардейцев меньше кого хвожжили, в том числе и пожилой мужчина. То, что он выжил меня, неожиданно порадовало. Сейчас они сложили оружие на пол, руки скрестили на груди и спокойно стояли возле стенки, не делая резких движений. Тут из вентиляции вылезло это пластиновое чудище. и оформилась в свою нормальную форму, вытянувшись передо мной. Значит так, приступим к первому этапу представления. Я просто схватил его за шею и потащил к своим товарищам. Раса мимиков пожертвовала магией в пользу изменения своего тела и технического прогресса. Их цивилизация была развита на достаточно высоком уровне, когда туда пришел неназываемый. Они так кичились своей независимостью и техническим превосходством, Что позвали охотников слишком поздно? Точнее не так. Они нас вообще не позвали. Мы сами пришли. Но пришли тогда, когда было слишком поздно. А вот мимики не были одаренными в полном смысле этого слова. Они не имели собственного удара, но могли проводить чужой. А также замечательно оперировали артефактами. С учетом их изменений тел замечательный подарок для незназываемого. Из них выходили специфические шпионы, обнаружить которых могли только немногие. Например, мы охотники, которые видели душу, а не тело, потому что копия была совершенной. Это як чему? А к тому, что этот урод был страшен тем, что через него мог воздействовать эмиссар неназываемого. Вот кто был сильным воином и опасным противником. Опять же, через него они смогли осуществить призыв тени. На этих мыслях я окинул глазами помещения. Возле алтаря было разложено несколько сейчас уже безжизненных кристаллов. Наверняка именно они были артефактами, позволяющими это сделать. Но алтарь сохранил балую силу этого места. Это я тоже чувствовал. Плюс прямая связь от эмиссара, а возможно, не одного. В итоге они призвали тень, которая обосрала призывателя и ускользнула в неизвестном направлении. Обо всем этом я подумал, пока подходил к бойцам, обращаясь к Меньшкову. «Посмотрите внимательно!» Я держал за шею мимика, которому явно было сложно дышать, но он боялся превращаться во что-то другое. «Похож он на вашего князя?» «Никак нет, ваше благородие», — ответил один гвардеец, помоложе, весь покрытый кровью. «А ты что скажешь?» — повернулся я к старику. «Ты же его родич?» — заметил я кольцо Меньшиков на пальце. «Верно», — неохотно сказал он. «Двоюродный брат князя!» Он на секунду сбился... Его глаза неотрывно смотрели на тварь в моих руках с грустью и сожалением. «Я, так понимаю, покойного князя?» «Правильно понимаешь», — сказал я. «Князь Меншиков погиб. Вопрос в том, хотите ли вы последовать за ним, или могу предложить вам другой вариант?» «Хотелось бы рассмотреть все варианты», — стараясь сохранять показной равнодушие, ответил Меншиков. «Ну, а теперь поговорим мы с тобой». Я без затеи и предупреждения... все еще держа правой рукой Мимика за шею, левую положил ему на череп и крепко сжал, пытаясь подхватить гадящий сигнал. Связывайся с хозяином немедленно, рявкнул я. А, пропищал Мимик. Я не стал не спорить, ни что-либо ему говорить, просто сжал пальцы левой руки, и они, как в пластилине, начали погружаться в его череп. Он чувствовал мои намерения и включил свою пластичность. Вот только, зная, что если сожму руку посильнее, Того раздавлю его в руках его мозг, окончательно лишив его жизни. Просто разорву его на части голыми руками. Я все сделаю, захрипел он. Я почувствовал, как он вызывает хозяина. Я в этот момент находился в Австралии, и как только связь была установлена, тут же рванулся по сигналу. Перед глазами возникла темная пещера, в которой сидел пожилой китаец в обычном рубище, который при моем появлении недоуменно поднял глаза. Эрдаркаус. Ты, начал он. Потом в его глазах появилось узнавание и ужас. Мгновение и связь была прервана.、А、остаточный импульс был настолько силен, что я не смог его погасить. Впрочем, и не собирался. Этот импульс был направлен только на одно — убить мимика, который перестал быть полезным. Знал ли я, что так будет? Конечно, знал. Я лично проделывал подобные штуки несколько раз. А вот мимик, скорее всего, этого не знал. Иначе вряд ли бы он согласился на сотрудничество. Стыдно ли мне? Точно нет. Что я с этого получил? Метку. Каждая душа имеет неповторимую структуру, и я успел запомнить структуру души китайца. А это значит, что... Похоже, я знаю, где искать первого эмиссара, — сказал я вслух. — Что, дорогой? — обеспокоенно спросила у меня Катя. При этом, не отрывая взгляда... от обмякшего тела мимика, который как резиновая кукла висел у меня в руках. Я проследил за ее взглядом и бросил труп на пол, дабы не нервировать жену. Я знаю, где находится один очень нехороший человек. Нехороший для кого? Для тебя или для нашей империи? Уточнила моя супруга. Да нет, беривыше. Ему нужно все человечество. Я так понимаю, мы теперь поедем уничтожать его. включился в разговор ее братья. Я широко улыбнулся и хлопнул товарища по плечу. Сразу видно горячую душу начинающего полудина. Но нет, мой друг, спешу тебя разочаровать, пока это сложно будет сделать. Да ладно! В один голос сказали сразу несколько глоток. И ладно бы это были только Катя и Андрюха. Мои старые гвардейцы выдали то же самое. Александр Галактионов признался, что кого-то может не затащить. засмеявшись, спросил Андрюха. Ребята тоже посмехивались. Адреналин после боя требовал выхода. Я не говорю, что не смогу, поправил их. Я сказал, что могут возникнуть трудности, и они обязательно будут. А как ты его найдешь? Тут же поинтересовалась Катя. Теперь это будет несложно. Точнее, снова поправился я. Опять я говорился. Это будет сложно, но я точно смогу это сделать в тот момент, когда мы все будем готовы. И когда наступит этот момент, не унимался Андреосов. Вот ты неугомонный. Я тебе обязательно об этом сообщу. Этот нехороший человек, твой клиент, и очень хорошо реагирует на ваши святые штучки. Ну, точнее реагирует он плохо для себя и хорошо для вас. Короче, ты понял, что я имею в виду? Договорились. Расплылся улыбкой Андреосов. И что мы делаем дальше? Мы, саркастически приподнял бровь я. Ну ты же сказал, что ты будешь за мной приглядывать, и я так понимаю, что это не последняя печать, которую ты мне поставил. Вот ты хитрая задница! Покачал я головой. А еще княжич, я такое мог ожидать от своей жены, первой жены. Поправился я, глядя на Катю. Но у нее генетика подходящая, и что-то мне подсказывает, что исконно русскому роду Андреевых тоже палец в рот не клади. Мои имя человечество, Саша, помнишь? Твои слова, а между прочим, улыбнулся в ответ Андрюха. Тут уж я рассмеялся в голос. Помни, конечно, как я такое могу забыть. Ладно, придумаем что-то. Ну, а сейчас нам надо очистить Хабаровск. Я повернулся к молчащему Мельчугу. Это, получается, Кристиан Викторович, вы нынешний глава рода? Я уже давно не видел наследников венедикта. Если никто из них не выжил, то значит я, ну. Покачал головой седой князь. Я не вижу тут наследников, которые бы помогли мне в битве с этими тварями, кивнул я на трупы сектантов. А вот вас вижу. Так что думаю, да, именно вы станете новым главой рода, если императрица не решит его распустить. Поправился я, вспомнив некоторые имперские традиции. Да, я все понимаю, сказал крестьянин Мельничков. Секунду помолчал и склонил голову. Принимаю. Ну вот и хорошо. обрадовался я. А теперь свяжитесь со всеми войсками и скажите им, чтобы не оказывали сопротивления имперским войскам. Не все так просто, барон, сказал он. В некоторых местах командиры из империи драконов. Понимаю, сказал я. Тогда план меняется. Я быстро достал из рюкзака планшет. Показывайте, где засели китайцы и свяжитесь с теми, на кого имеете влияние. Их много. Тут, тут и тут. Быстро по деловому отметил он точки. Эти гарнизоны мне подчиняться. Здесь, здесь, здесь находятся китайские командующие. Отлично, связывайтесь, кивнул я. Дождался, пока он переговорил со всеми людьми и подтвердил, что приказ они получили, и тут же связался с Морозовым. Генерал, слушайте внимательно. Я один за другим передал координаты. Прекратите огонь на этих направлениях. Войска Меншкова сдаются здесь. Доверен Александр. Немного с подозрением уточнил у меня генерал. «На сто процентов», — сказал я. «Под мою ответственность». «Хорошо, договорились. Что еще?» Я посмотрел на карту. Секунду подумал и передал еще одни координаты. «Здесь китайский штаб, и они не сдаются». «Понял, принял. По моим сведениям, у китайцев здесь три штаба». «Да, сведения верны», — сказал я. «За другие два можешь не беспокоиться». «Ты уверен?» — снова уточнил генерал. «Полностью», — сказал я. «Отбой!» Но следующий мой набор был, конечно, волчаре, моему командиру гвардии Потапову. «Там прямо перед тобой», — начал я без приветствия, «есть опорный пункт гвардии Меньшиковых. Они сейчас прекратят стрельбу. Свяжись с ними». В отличие от Морозова, волчарам не доверял полностью. «Понял, принял», — сказал он. «Что дальше?» «А дальше лови координаты». «Там штаб драконов. Его нужно зачистить». «Сделаем», — точно так же сказал волк. «Что-то еще?» «Да, что-то еще. Около этого склада есть много техники. Это так, чтобы прибавить тебе энтузиазма». «Энтузиазм у нас и так изо всех мест склещет. Но трофейная техника — это хорошо», — сказал волк. «Сделаю. Тебе помощь нужна?» Я снова посмотрел на планшет. «Да не, я справлюсь. Отбой». Повернулся к ребятам. Как вы уже поняли, третий штаб за нами. Не получив ни одного возражения, лишь просто сосредоточенные кивки, ребята кивнули, подтверждая получение приказа. При всем уважении, господин Галактионов, но у них там два охранных батальона. Это двести пятьдесят человек элитных китайцев. Мы уверены в своих силах. Я весело посмотрел на своих гвардейцев. Что скажете, парни? Мы уверены в своих силах. Двести пятьдесят китайцев. — ухмыльнулся Самохвалов. — Маловато. — Точно. Была бы хоть одна тысяча. Тогда бы мы хоть согрелись, — поддержал Остапов. — Для нашего командира нет ничего невозможного, — поддержал ломающимся подростковым боском Коли Костриков, за что получил одобрительный хлопок от Самохвалова. — Молодец, пацан. Похоже, мы все-таки вырастим из себя, зверя. На весь этот цирк с удивлением смотрел новый князь Мельшиков, думая о чем-то своем. и в конце концов выдал. «Готовы присоединиться к вам, господин Галактионов», — сказал он с такой миной, как будто понимал, что в данный момент присоединяется к непонятной церковой группе, которая обязательно отведет его на смерть. «Отдыхайте, князь. Позаботьтесь о людях». Я повернулся к толпе пленников, которых сейчас освобождали. «Это ваши люди, и вам нужно очень постараться заслужить их прощение». Ведь даже слово «императрица» о сохранении за вами титула не значит, что ваш собственный народ сохранит вам не то, что преданность, но и жизнь. — Я это понимаю, барон, и спасибо, — кивнул он. — Будете должны, — улыбнулся я. — Последний вопрос, личный, можно? — Конечно же, — кивнул князь, немного напрягшись. — Венедикт, Кристиан, Виктор Ильичи... Почему твою родные? Кто вас так назвал вообще? Увидел, как князь расслабился, даже улыбнулся. Этого я и добивался. Бабушка расторолась. Этого еще имен наших сестер не знаете. А наших отцов, своих сыновей она всех Викторами назвала. Та еще затеянница. Даже боюсь спрашивать. Улыбнулся я в ответ. Но когда-нибудь обязательно. Я кивнул своим. А теперь побежали. Экзамен по борьбе с нежитью вы сдали на четыре с плюсом. Теперь посмотрим, как вы будете сражаться с людьми. Почему на четыре с плюсом? – удивился Андроусов. Медленно, друг мой, медленно. Болеть, нежить, нужно гораздо быстрее. То、да、куда быстрее? Я никогда в жизни не был таким эффективным, – бурчал князь, лёгкий трусове бежав рядом со мной на выход. О, Андрюха, тебе ещё так много предстоит узнать об быстроте и эффективности, – рассмеялся я. «Почему мне не нравятся твои слова?» — уточнил он у меня. «Да потому что быть гвардейцем Галактионова — это не только честь, но и постоянно горящая задница», — ставил Суи пять копеек Самохвалов. «Но я же не гвардейц Галактионова». Этим он вызвал веселый смех у всех присутствующих. И Андрюха недоуменно огляделся. «Что?» «Ворон сказал, что будет за тобой приглядывать», — напомнил ему Остапов. «И что это значит?» А это значит, что он будет делать вас лучше, очевидно же. Это уже молодой кадет, нахватавшийся по верхам, понял, к чему ведут его более старшие по званию. Ты что, этот черт возьми значит? уже в сердцах крикнул Андрюха. Не кричи, братишка. В игру включилась Катерина. Это значит, что хочешь ты или не хочешь, но тебя ждет длинный, тернистый путь к совершенству, путь героя. От этого никак не отвернешься. И путь этот будет, почему-то мне кажется, очень болезненным». «У тебя тоже так было?» — спросил недоумевающий Андросов. «У меня нет. Но я его любимая жена. А в тебя, братец, что-то мне подсказывает, он как-то не очень влюблен». Офигевшее лицо Андрюхи вызвало у нас очередной смех. Мы выскочили на поверхность. До цели было два километра. А между нами и целью несколько сотен сумасшедших умертвий. На мой взгляд... Детская задача.